Глава 227. Небольшая услуга. Следующим утром возле станции телепорта Хан Сень ждал Хуанфу Пинцин. Как только он увидел Хуанфу, ему пришло сообщение от деканата академии. Его просили посетить тренировку Сит Цына. Мне очень жаль, но я вынужден уйти, Хан Сянь показал сообщение Хуанфу Пинцин. Взглянув на сообщение, Хуанфу Пинцин нахмурилась.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 Когда он там оказался, начал ощущать, что там что-то было не так. Во всем помещении он стоял один. Перед ним появились тренер Сицян и привлекательный мужчина средних лет. Хансень это твой тренер Сицин. Он будет тренировать тебя на протяжении месяца. Ты должен будешь выполнять все его требования. Сиссян похлопала хан Сеня по плечу и ушла. Си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 Конечно, это был самый простой пример. Использование силы может быть очень разным. Если объединить силы инь-ян, то это помогло бы справиться с различными ситуациями. Но такое объединение было самым сложным в инь-ян-бласте. Поэтому большая часть инь-ян-бласта была направлена на принятие верных суждений. В этом виде существовало много методов, которые могли скрыть намерения владельца этого сверхискусства гена.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 Су Сяо Цяо на мгновение задумался, а потом решил, что будет наблюдать за действиями Хан Сеня. Дело было не в том, что Су Сяо Цяо считал, что Хан Сень лучший, а в том, что в Булзай все знали, что Ян Манли обладает превосходными навыками, а о навыках Хан Сеня почти ничего не было известно, поэтому ему стало интересно посмотреть, на что способен Хан Сень.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 Ян Манли открыто показала полученный результат Цинсюань. Урынь А. Убито 964 черные птицы. У тебя действительно есть прогресс. Ты пропустила только 36 птиц. Прочитав статистику, Цин Сюань ее похвалила. Действительно, такие показатели среди непрошедших эволюцию были превосходными. Фактически, Ян Манли можно было отнести к тем, кто входил в топ по уровням.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 Что насчет видео с Дзинзио? спросил Джан Ян. Хан Сейн сказал то, что действительно думал. Трудно быть таким же в навыках, как Цинзио. Его показатели физической силы слишком высоки, я пока не достиг такого. Просмотрев видео с Дзинзио, он тоже был уверен, что тот сильный противник. Его техника не была необычной, но она была очень практичной. Кроме того, у него было великолепное телосложение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 Если бы на его месте был не Хан Сень, а кто-то другой, то он не стал бы показывать это существо, так как в такой сделке он представлял из себя некую ценность. Хан Сень взял с собой бриллиантовый меч, который получил от Святого Ангела, и они отправились в Темное Болото. Лу Вайнан показывал путь, летя на Маунте, а Хан Сень использовал крылья. По пути к Темному болоту Хан Сень нашел существо-мутанта Сороконожку –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 Существо со священной кровью оказалось в дюжине футов от них. Благодаря своей высокой скорости, он направил копье прямо Хансеню в грудь, собираясь пронзить того. Глава 241. Два существа со священной кровью. Хан Сень применил свирепый клинок, чтобы вонзить бриллиантовый меч в существо. Копье и меч столкнулись, но из-за ужасающей силы существа Хан Сень вместе со своим мечом отлетел в сторону.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 Увидев, что Хансень снова появился, существа уже не удивились. Рыцарь медленно направил копье на Хансеня, которое почти мгновенно достигло его шеи. Хансень зарычал, быстро применил спартикул и уклонился от копья, при этом очень быстро переставляя копыта. Затем Хансень быстро устремил кулак в рыцаря, а тот выставил копье, чтобы заблокировать удар. Кулак столкнулся с копьем.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 Глава 244. Последняя надежда. Хансень очень хотел исследовать это озеро, но существа со священной кровью не покидали его, поэтому у него не было шанса это сделать. Кроме того, Хансень не хотел рисковать, вдруг в этом озере было что-то опасное. «Перед тем, как я исследую озеро, мне нужно убить существ со священной кровью». Хансень был настроен решительно – чтобы убить этих существ. Он уже стал намного лучше управлять иньянбластом. Чем больше он его практиковал, тем легче ему должно было убить существ. Но очень скоро Хан Сень понял, что сделать это будет не так просто. Хотя в последних сражениях Хан Сеню удавалось нанести им повреждения, но какими бы они серьезными ни были, после того, как эти существа оказывались в озере, они полностью восстанавливались. Если бы Хан Сеню удалось убить их сразу же, у него практически не было возможности этого сделать. Было нереально их убить за одно сражение, так как после нанесения им повреждений они становились еще сильнее и быстрее. В такие моменты Хан Сень не решался оставаться возле них. «Наверно, мне все же нужно понять, что происходит в этом озере, перед тем как я буду пытаться их убить». Хансень взлетел повыше и принялся рассматривать озеро. Оно было шириной примерно в 6 футов, неглубокое и с прозрачной водой. При дневном свете были хорошо видны растения, что находились под водой. Рыцарь забрался на единорога и вошел в озеро, но голова его маунта не погрузилась под воду. Хан Сень внимательно рассматривал его, но ничего так и не смог увидеть, кроме водорослей. Также Хансень наблюдал за тем, как существо исцелялось в озере. Они ничего не делали, но через некоторое время смогли полностью исцелиться. Там особенная вода, может поэтому существа не уходят оттуда. У Хан Сеня появилось предположение, но он не верил, что это была основная причина. В темном болоте было много озер, все они образовались от сильных дождей, но в других озерах не было ничего особенного поэтому Хан Сень не сильно верил в то, что это озеро может быть другим. «В самом озере должно быть что-то еще», – подумал Хан Сень. Он продолжал внимательно наблюдать за озером, но так и не смог ничего понять, чего-то особенного он не видел. «Я не верю, что не смогу их убить». Хан Сень решил продолжить свои попытки и сражался с ними каждый день. После того, как копье чуть его не убило, Хан Сень стал более осторожным. Даже когда он залетал, то все время держал на готове бриллиантовый меч и был сосредоточен. Поэтому если существо снова попытается запустить в него копьем, он сможет отбить такую атаку. Хан Сень находился здесь уже два месяца. Он научился намного лучше использовать иньян-бласт и развивался быстрее, чем предыдущие кандидаты, которых отбирал Бай и Ишен. Для тех людей потребовалось около двух лет, чтобы достичь такого уровня в практике иньянбласта, которого Хан Сень смог добиться за два месяца. Хан Сень не знал, смог ли он достичь этого из-за того, что был действительно талантлив, или из-за того, что у него было много очков гена, или из-за того, что он практиковал нефритовую кожу. На данный момент у Хансеня уже хорошо получалось сражаться с существами со священной кровью, но убить их он так и не мог. Рыцарь был намного сильнее Хансеня, даже если не брать во внимание его невероятные навыки владения копьем. Кроме того, на Хансене мог неожиданно начать нападать единорог, что заставляло его тут же отступить. Хансень не знал, что навыки атаки маунтов могут быть настолько эффективными и практичными. Теперь, когда он видел, как эти два существа действуют вместе, ему самому захотелось научиться сражаться вместе с его Маунтом. Он немного учился этому, когда заканчивал общее обязательное образование, но тогда они использовали обычных лошадей. Он уже мечтал о том, как будет кататься на Мяусе и уничтожать врагов. Но для этого нужно было много практики и времени. Похоже, мне придется рискнуть. Ханс Сейн снова отправился к существам со священной кровью. В этот раз он решил не использовать кровавого убийцу и броню от души золотого черного жука. Убедившись, что вокруг никого нет, он призвал королеву фей. Он преобразовался в светловолосую королеву и пошел искать существ. К этому времени существа уже возненавидели Хансеня. Как только они его видели, рыцарь тут же начинал нападать со своим копьем. Хан Сень применил спортикл, чтобы уклониться от атаки, и оказался позади этих существ. Единорог тут же устремился к нему, пытаясь отбросить Хансеня своим рогом. А он был настолько быстр, что несмотря на то, что Хансень был облачен в священную броню, Он был уверен, что единорог сможет его пронзить. Так как Хан Сень не преобразовался в кровавого убийцу, то со своим ростом он достигал едва ли до пояса рыцаря. Рыцарь переместил копье и направил его в сторону Хан Сеня. Хан Сень был вынужден поднять кулак, чтобы защититься. Он уже сделал дюжину попыток, чтобы нанести удар существу, но пока ничего не получалось. В облике королевы-фей, существам было очень трудно нанести ему вред, однако без силы и скорости кровавого убийцы Хансеню тоже не удавалось ударить их. В конце концов, Хансеню снова пришлось уйти. Эти существа со священной кровью были ужасно сильны, их никак не получалось убить. Прошло еще полмесяца, но Сеню так и не удалось их уничтожить. Он думал о существе, которому скормил свой кристалл и принял решение вернуться в убежище. Спустя два месяца Хан Сень очень хорошо изучил этих двух существ со священной кровью. Хан Сень не думал, что кто-то из первого святилища бога сможет в одиночку их убить. Однако у Хан Сеня оставалась последняя надежда. Глава 245. Рыцарь-жук, скрываемый темнотой, Хан Сень воспользовался душой цветного существа и отправился к озеру. Существа со священной кровью были на другом берегу озера, но Хан Сень при передвижении проявлял особую осторожность. Он медленно вошел в озеро, и существа пока его не заметили. Хан Сень вздохнул с облегчением. Прошло уже много времени, но он был все время на готове, так как в любой момент существа могли его заметить. В этот раз он принял решение, что будет ждать их в воде и начнет атаковать только тогда, когда они зайдут в озеро. Независимо от того, были ли они ранены или нет, они все равно несколько раз в день погружались в озеро. Хан Сень так и не понял, для чего был предназначен такой ритуал. Находясь в озере, Хансень не ощущал ничего особенного. Существа благодаря ему могли очень быстро восстанавливать здоровье, но Хан Сень, кроме того, что он весь промок, так ничего и не почувствовал. На самом деле, когда Хан Сень пытался понять, что такого необычного в этом озере, он воспользовался душой цветного существа, подкрался к озеру и выпил из него немного воды. Но никакого эффекта не последовало. Когда Хан Сень зашел в озеро, Он нашел заросли водорослей и спрятался в них, отозвав свою душу цветного существа, так как не мог на протяжении долгого времени ее использовать. Когда он увидит, что существа подошли к озеру, он решил, что снова воспользуется своей душой цветного существа, когда увидит, что существа подошли к озеру. Спустя пару часов Хан Сень увидел, что существа подходят к озеру и быстро преобразовался. Хан Сень был облачен в броню призрачного муравья и наготове держал гарпун с тремя лезвиями. Благодаря душе, которая помогала маскироваться, ни Хан Сеня, ни его оружия не было видно. Он полностью слился с окружающей средой. Навыки убийцы очень помогли Хан Сеню. Он мог контролировать свое дыхание, поэтому ни одно существо не могло его заметить. Рыцарь забрался на единорога, И они отправились на середину озера на то место, которое Хансень и предположил. Юноша полностью расслабил тело и ждал, пока они доберутся до середины. Не чувствуя никакой опасности, существа направлялись к своему привычному месту. Они уже почти добрались до нужного места, когда единорог заревел и начал извиваться. Длинная рана появилась вдоль его живота. Крови внутренности выпали в воду, окрашивая ее в красный цвет. Рыцарь тут же свалился с маунта в воду. Хансень был сильно взволнован. Его первой целью был именно единорог, так как без него будет намного легче убить рыцаря. Единорог продолжал был в воде, но его рана была огромной, поэтому он больше не мог сражаться. Рыцарь с огромной силой устремил свое копье в Хансене. Но Хан Сеню удалось уклониться и одновременно сократить между ними расстояние. Его гарпун устремился в существо, но рыцарь успел поднять копье и заблокировать удар. Неожиданно Хан Сень левой рукой устремил удар в грудь существа. Существо действительно было очень сильно. Оно своим копьем снова попыталось заблокировать кулак Хан Сеня. Но парень смог избежать копья и все же ударил его в грудь. Сила инь проникла под его броню и нанесла повреждения внутренним органам. Замерев на мгновение, существо со священной кровью выплюнуло кровь и с еще большей злостью устремилось в сторону хан Сеня. Юноша замер и полностью слился с водой, что немного запутало существо со священной кровью. Выпрыгнув из воды, хансень снова атаковал существо которая, учитывая прошлую атаку, начала вращать копье в другом направлении. Но, к сожалению, в этот раз Хан Сень решил использовать силу Ян, а со вращением копья его кулак снова приблизился к груди рыцаря. Бум! Сплеском существо со священной кровью упало в воду. Хан Сень, не останавливаясь, сразу же бросился на него. Раньше, когда рыцарь был с Маунтом, Хан Сенью не удавалось к нему приблизиться однако теперь они вдвоем находились в воде а единорог постепенно умирал чем это все закончится никто не знал внезапно вода стала красной и хан сень услышал голос информация существо со священной кровью рыцарь жук убита получена душа существа плоть несъедобна информация существо со священной кровью магический рог убита «Душа существа не получена. Ешьте плоть магического рога, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена». Как только умер рыцарь-жук, то его маунт тут же скончался. «Ура!» – закричал Хансень и чуть не начал прыгать в воде. Ему очень повезло. Он получил и душу существа со священной кровью, и плоть, съев которую, он мог получить священные очки гена». Тело рыцаря жука растворилось, а его копье и труп магического рога Хан Сень потащил к берегу. Труп магического рога был размером с целого верблюда. Хан Сень не стал терять времени и сразу начал его готовить. Оставшееся мясо Хан Сень засушил, чтобы оно не испортилось. Лу Вайнана он не видел уже больше месяца. Похоже, что он отказался от этих двух существ со священной кровью. Хан Сень подумал о том, что скажет Лу Вайнан, если узнает, что Хан Сенью все-таки удалось их убить. Немного позже Хан Сень осмотрел все озеро, но так ничего и не нашел. Теперь у юноши появилось время, чтобы взглянуть на душу, которую он получил от существа со священной кровью, рыцаря-жука. Глава 246. Душа существа Доппельгангер. Тип души существа со священной кровью рыцаря-жука – Доппельгангер. Хан Сень был озадачен, так как никогда не слышал о таком типе души. Он попытался призвать эту душу, но ничего не произошло. «И как я могу использовать эту душу?» Хан Сень пробовал много раз, но у него так ничего и не вышло. Хотя у него не было много времени, чтобы все детально изучить. Пришло время возвращаться и съесть существо – которые он выращивал в своей комнате. Хан Сень наконец ощутил, что значит много плоти, которую никак нельзя съесть сразу. У него было очень много плоти магического рога. Даже учитывая то, что у него были крылья от души существа со священной кровью, он не мог быстро лететь с таким грузом. Кости и внутренности он скормил питомцу золотому горному червю, Иначе ему было бы еще тяжелее это все тащить. На обратном пути Хан Сень все время ел плоть магического рога. Ему уже даже становилось плохо от ее вида. Но он должен был съесть все. Это была плоть существа со священной кровью. Он не мог просто выбросить ее. В конце концов, Хан Сень больше не мог это есть. А он призвал святого ангела и скормил ему кусок жареной плоти. Святой ангел Взяла кусок и начала есть. Она была симпатичной, ее манеры были довольно неплохими. Однако она ела не останавливаясь и смогла проглотить целый кусок весом в 2 фунта. Было видно, что эта маленькая девочка хотела еще, поэтому Хан Сень решил дать ей столько, сколько она сможет съесть. К этому времени ему действительно ужасно надоело это мясо, поэтому он решил больше себя не мучить. В любом случае, В его комнате его ждало еще одно существо со священной кровью, которое он сможет съесть. Святой Ангел выглядела маленькой девочкой, но аппетит был, как у настоящего монстра. Всего за час Хан Сень смог проглотить только несколько кусочков, а она съела более двух десятков. Хоже, что такой аппетит присущ всем питомцам от душ существ со священной кровью. Хан Сень с завистью смотрел на святого ангела. Если бы у него был такой же аппетит, то ему больше не пришлось бы переживать о том, что существа со священной кровью очень большие. Если бы люди узнали, что Хан Сень больше не хотел есть плоть от существа со священной кровью, скорее всего, они бы убили его за это. На протяжении следующих нескольких дней Хан Сень ел совсем немного, а большую часть – скармливал святому ангелу. Когда они покинули территорию темного болота, мясо почти закончилось. Съев такое количество мяса, хан Сень не видел, чтобы святой ангел как-то изменилась, разве что только ее грудь стала немного больше. «Я же правда это вижу, да?» Хан Сень также подумал, если бы такое мясо действительно могло бы увеличивать грудь, то многие девушки будут готовы убить друг друга, только чтобы заполучить хоть кусочек. Хан Сеню удалось получить два священных очка гена от той плоти магического рога, которую он съел. Теперь у него было уже 52 священных очка гена. Наконец, он вернулся в свою комнату в замке стальных доспехов. Облачное существо, которое он выращивал, уже стало существом со священной кровью. Хан Сень убил его и принялся готовить. Съев два куска – Хан Сень услышал голос, который говорил ему, что он получил священное очко Гена. Он был рад и подумал. Так и должно было быть. Я испытал такую пытку, когда пытался съесть всего магического рога. Съев всю плоть облачного существа, он получил пять священных очков. Теперь у него было уже 57 священных очков Гена. Хан Сень был разочарован, что не получил его душу и решил вырастить еще одно облачное существо. В кампусе военной академии Черного Ястреба Ситсян уже сходила с ума. Хан Сен три месяца назад отправился в святилище Бога, и до сих пор она ничего о нем не слышала. Уже почти наступило время проведения турнира по стрельбе из лука. Ситсян начала думать, что Хансень столкнулся с какой-то опасностью в святилище Бога. С одной стороны, она переживала, что он может пропустить турнир, а с другой, она очень не хотела, чтобы с таким талантливым парнем случилось что-то плохое. Почти каждый день Си Циан обращалась в отдел безопасности, чтобы узнать, не вернулся ли хан Сень. Перед телепортом был пропускной пункт, и каждый студент, когда входил или выходил из святилища бога, предъявлял документы, поэтому Си Циан сразу могла узнать о том, что он вернулся. После утренней тренировки отдел безопасности сообщил Ситсян, что Хан Сянь вернулся. Не задумываясь, она отправилась его искать, и когда увидела, с облегчением вздохнула. «Он все-таки здесь. Мне стоит провести с ним хотя бы еще одну тренировку. У этого парня много проблем». Хан Сянь собирался найти свою девушку, но Ситсян его остановила. Тренер Ситсян. Хан Сень увидел, что она спешит к нему, но не знал, что могло произойти. «Пошли со мной». Сицсян взяла его за руку и потащила за собой. Он был главным в их команде, поэтому она должна была убедиться, что с ним все в порядке. Ситсян отвела его туда, где он ранее тренировался, но вместо того, чтобы позвать своего отца, она решила самостоятельно провести с ним тренировку. Сицсян прекрасно знала, что с уровнем хан Сеня его не стоит обучать новым методам, Она опасалась только того, что после такого длительного пребывания в святилище Бога он мог немного подзабыть навыки владения луком. Она хотела провести тренировку, чтобы лично убедиться, что он все еще в состоянии идеально стрелять. «Тренер, я не думаю, что мне нужно проходить полную тренировку. Я считаю, что будет достаточно выполнить несколько упражнений», — сказал Хан Сень, облизав губы. Но он всегда идеально использовал навыки по стрельбе из лука. Они были в нем аж до мозга костей. «Десять двигающихся целей. Если сможешь одолеть меня, то тогда не будем проводить всю тренировку», решительно сказала Си Цсян, передавая ему тренировочные лук и стрелы. «Тренер, но ну это несправедливо. Вы-то уже прошли эволюцию, поэтому намного быстрее, и ваши рефлексы намного лучше, чем у меня. Если я смогу победить вас, «Учитывая то, что я не прошел эволюцию, то вам будет крайне некомфортно!» Небрежно ответил Хан Сень. Ситсян замерла. Она ожидала, что он начнет жаловаться, но никак не была готова к такому ответу. Примечание переводчика Доппельгангер От немецкого «Двойник». В литературе эпохи романтизма двойник человека, появляющийся как темная сторона личности или антитеза ангелу-хранителю. В произведениях некоторых авторов – Персонаж не отбрасывает тени и не отражается в зеркале. Его появление зачастую предвещает смерть героя. Глава 247. Довольно легко. «Если ты сможешь меня победить, я буду очень счастлива». Сецсян улыбнулась и прищурила глаза. «Но, Хан Сень, это будет очень непросто сделать. Я с нетерпением жду того, что ты покажешь». Взяв лук и стрелы, Ситсян пошла на свое место, а Хансень занял свое. Десять двигающихся целей означало, что эти цели будут появляться в случайных местах. Тот, кто сможет попасть не просто в цель, а в нужную точку и получит очко. Такие цели отличались от стабильных целей. на них не было кругов для попадания. у них были только эффективное и неэффективное место. Если стрела попадала в неэффективное место, то вы получали ноль очков, а если в эффективное, то одно. Хан Сень проверил лук. Они использовали луки 7-0. Для таких луков требовалась определенная сила. Хотя Си уже прошла эволюцию, она все равно не могла приложить больше силы, чем было необходимо. Следовательно, Си имела преимущество только в своей скорости реакции. «Можем начинать?» Ситсян также проверила лук. Она уже прошла эволюцию, и у нее не было никакого желания проиграть кому-то подобному Хан Сенью. «Да», — кивнул Хан Сень. Си Цян запустила систему, и начался обратный отсчет. Они натянули тетивы. Неожиданно из-за стены появилась цель в виде человека. Две стрелы мгновенно устремились к ней. Бам! Две стрелы почти одновременно попали в шею, которая считалась эффективным местом. «Динь!» Возле Си Цян зазвенел звонок. Она получила очко, так как ее стрела первой достигла цели. «Тренер!» «Это тренер!» С неким подтекстом сказала Си Цян. «Вы молодец! Вам практически не нужно было время, чтобы среагировать!» Хан Сень стрелял в полную силу. Но Си Цян действительно была быстрее его. Он не мог достичь ее уровня скорости. Даже среди тех, кто прошел эволюцию, у Сицсян были весьма хорошие навыки. Ты отлично справился. Это вершина для тех, кто не прошел эволюцию. Ситсян действительно так считала. Он был лишь немного медленнее, чем она. Она никогда еще не встречала такой скорости у студентов из Академии Черного Ястрева. После этого выстрела Ситсян была очень им довольна. К тому же он смог попасть в шею что показывало его ловкость. «Я считаю, что нам можно не продолжать», — сказала Сицсян. Она уже увидела его способности и пришла к выводу, что продолжать не имеет смысла. Она не хотела с ним дальше соревноваться, так как это действительно было несправедливо. «Но у нас осталось еще девять раундов, и я считаю, что не проиграю», — с улыбкой сказал Хан Сень. «Если бы они были на настоящем поле для сражения... Если использовала бы лук, который соответствовал ее силе, то у Хан Сеня не было бы никакого шанса. Однако в этой игре все было по-другому. Циан использовала такой же лук, как и Хан Сень, но ему не хватало только скорости реакции. Поэтому Хан Сень проигрывал из-за разницы в их скорости. Однако Хан Сень считал, что он все же сможет победить ее. Ладно, тогда давай продолжим. Сисян приняла решение, что в следующем раунде она проиграет Хан Сеню, иначе такой проигрыш может подорвать в нем уверенность в себе. Поговорив, они продолжили игру. Неожиданно прямо из пола выскочила цель, напоминавшая лисицу. В этой игре все цели появлялись в случайных местах. Поскольку Ситьсян всегда нужно было меньше времени, чтобы среагировать, она выигрывала. Сетьсян уверенно выстрелила при этом заметив, что Хан Сень стрелял немного медленнее, чем она. Но, несмотря на это, она была очень довольна результатом игры. В этот раз она была уверена, что все равно у нее получилось выиграть. Ее стрела уже вот-вот должна была достичь цели, но в этот момент стрела Хан Сеня сбила ее стрелу и попала в цель. Дзинь! Си Цян была поражена, Хан Сень получил очко, Один один тренер. Похоже, мне просто повезло, Хан Сень улыбнулся Сицян. Тебе просто повезло? Ситсян нахмурилась. Действительно, такое может произойти, если два стрелка стреляют по одной и той же мишени, но вероятность такого попадания крайне низкая. Возможно, тебе и правда просто повезло. Сицян не стала уделять этому много внимания. Она приготовилась к третьему раунду. Все-таки даже она не была уверена, что стрела попадет в эффективное место на цели после того, как столкнется с другой стрелой. Спустя немного времени Си Цян была в шоке. Она просто не могла поверить в то, что видела. Три раунда подряд стрела Хан Сеня отбивала ее стрелу и попадала в эффективное место на цели. Си Цян действительно считала это невероятным, поэтому спросила «Ты это делаешь? Специально? Это был больше не вопрос, а утверждение. Если Хан Сень мог такое сделать, то его навыки по стрельбе из лука были выше ее воображения. «Я не смог придумать ничего другого, чтобы выиграть», — сказал Хан Сень, пожимая плечами. Это все заняло слишком много времени, а ему очень хотелось встретиться со своей девушкой. Услышав, что он делал это специально, Ситсян спросила, «Но как ты это делаешь?» «Ну, это довольно легко. Для того, чтобы сбить стрелу, нужно определить ее траекторию, что, конечно, сложно, но раз мы стреляем в одну и ту же цель, то очень легко сделать суждение», – небрежно начал объяснять Хан Сень. «Может, в Академии Черного Ястреба теперь тоже появится монстр, подобный Дзин подумала Си Цян, глядя на него. Глава 248. Привилегии. Хан Сень очень хотел встретиться со своей девушкой, но ему никак это не удавалось. Как только он вышел из тренировочного зала, его вызвала Цин Сюань в замок стальных доспехов. Цинь Сюань должна была перейти во второе святилище Бога месяц назад, но задержалась. Она хотела дождаться, пока Хан Сень примет дела командира в специальной команде. Цин Сюань позвала Хан Сеня, и, встретившись с ним, Передала все необходимые документы. Ян Манли по-прежнему была заместителем командира специальной команды. Все остальные тоже пока остались. Хансень всех их уже знал. После того, как все ушли и они остались вдвоем, она сказала: Ян Ман Ли очень гордая, но она хороший и способный человек. Ей можно доверять важные дела. Но как лидер ты подходишь больше. Например, Ян Ман Ли не может стать хорошим лидером, потому что она любит делать все сама». «Да, капитан», – ответил Хан Сень. Цинь Сюань встала и проговорила с улыбкой. «С этого момента ты, капитан. Я оставляю тебе специальную команду. Это хорошее место, но не стоит на нем долго задерживаться. Побыстрее проходи эволюцию. Второе святилище Бога – это место как раз для тебя. Выйдя из убежища, Хан Сен не мог дождаться, чтобы зайти на онлайн-платформу специальной команды. Перед тем, как ему дали доступ, ему пришлось пройти несколько процедур по проверке личности. Войдя на платформу, он отыскал свое имя и увидел, что он действительно стал новым лидером специальной команды. У него в команде было 8 человек, в том числе и Ян Манли. Отбор в специальную команду был тщательным. И только благодаря помощи Цин сюань Хан Сенью не пришлось сталкиваться с многочисленными трудностями, чтобы присоединиться к специальной команде. Миссии, которые выполняли эти восемь участников, приносили выгоду не только им, но и командир получал за это определенное количество очков, а он мог их использовать для обмена на некоторые ресурсы. Поскольку Хан Сень только стал командиром, у него еще ничего не было. Но на данный момент 4 участника, включая игрока, выполняли миссии, после завершения которых он получит вознаграждение. Он узнал, что завершение миссии игрока принесет ему 3 очка, а завершение миссии трех других участников принесет по 2 очка. Получается, после завершения всех этих 4 миссий он получит 9 очков. На что я смогу потратить эти 9 очков? Хан Сень зашел на страницу с ресурсами и был повергнут в шок. Там были лицензии С-класса Сент-Холла. Бутылка с питательными веществами. Для лицензии С-класса стоило 10 очков, а сама лицензия — 30. Все же я стал боссом. Хан Сень был взволнован. Если он на протяжении определенного времени будет возглавлять специальную команду, то без особых усилий сможет все это приобрести». «Теперь неудивительно, что Ян Ман Ли хотела стать главной. Это очень выгодно!» Хан Сень был крайне рад. Он немедленно проверил доступные миссии и нашел, что в замке стальных доспехов на данный момент доступна только одна. Ее предоставлял Юань. Суть этой миссии заключалась в том, что Юань просил помочь убить конкретное существо со священной кровью, но при условии, что именно Юань должен нанести последний удар». Наградой за эту миссию была бутылка с питательными веществами С-класса. Так как он был командиром, то он мог получить еще 10 очков, то есть еще одну бутылку С-класса. Это довольно щедро. Интересно, кто-то захочет взять эту миссию? Теперь у Хан Сеня было много подчиненных, и он не хотел слишком утруждать себя. Он распечатал информацию, О нужном существе со священной кровью и вошел в замок стальных доспехов. Позвав Ян Манли, он сказал: Манли, как думаешь, кто из нашего отряда сможет завершить эту миссию? Капитан, пожалуйста, обращайся ко мне, используя полное имя. Она взглянула на распечатки, но не взяла их. Это не в наших силах. Откуда ты знаешь, если даже ничего не прочла? нахмурился хан Сень. Еще Цин сюань пришла к выводу, что даже со всей командой мы не сможем убить это существо со священной кровью. Именно поэтому она и не взяла эту миссию. «Если тебе надо, то в шкафу слева есть побольше информации об этом существе», спокойно ответила Ян Монли. Хан Сень встал и подошел к шкафу. Он нашел записи Цин сюань об этом существе со священной кровью. Там было очень подробно все расписано. Похоже, что Цин сюань Пыталась его убить, но в итоге сдалась. Просмотрев записи, Хан Сень улыбнулся Ян Манли. Манли, если я правильно все понял, то ты должна мне помогать. Только команде. И пожалуйста, не называй меня. Хан сэнь перебил ее. Хорошо, тогда иди собирайся. Ты пойдешь со мной. Куда? спросила Ян Манли. Туда, где будет существо со священной кровью. Хан Сейн стукнул пальцем по записям, которые лежали на столе и скажи Юань, что мы берем эту миссию, пусть показывает нам путь. Цинь Сюань говорила, что Ян Ман Ли собиралась с ним спорить. Я глава, а ты заместитель. Я решил, что мы выполним эту миссию. У тебя еще есть вопросы? Спросил Хан Сень. Нет, Ян Ман Ли решила больше с ним не спорить. И, пожалуйста, пригласи сюда Юань, с улыбкой сказал Хан Сень. Ян Манли Ли отправилась выполнять его поручение, но в глубине души она была уверена, что он не сможет это сделать, так как Цин Сюань говорила, что это просто невозможно. В первом святилище бога Цин Сюань, конечно, была сильнее, чем Хан Сень. Миссия, которую даже она считала невыполнимой, была слишком сложной для него, но Ян Ман Ли – солдат, поэтому подчинилась его приказу и позвала Юань. Сын пришел вместе с Юань. Когда Цин увидел Хан Сеня, он сказал «Хан Сень, я знал, что ты сможешь это сделать. Посмотри, ты уже стал командующим специальной командой. В будущем ты должен быть со мной и Юань. Мы рассчитываем на тебя».